Глава восьмая «Саш, ну, пожалуйста!» Катя с Леной переградили мне дорогу к парковке и едва ли не кланялись, отчего студенты, спешащие по домам, поглядывали на нас. Ваша же матушка тренирует, и у меня сегодня дел море, чтобы еще и вами заниматься!» — ворчал я. «Все мои планы летят в одно место!» «Она слишком мягка с нами!» и не может себя пересилить. А в понедельник практика. Татья выглядела немного напуганной, да и Лена тоже. Но их можно понять. У Светлых Магов, по крайней мере, на низких стадиях, нет атакующих или защитных заклинаний. Нужно рассчитывать лишь на свое тело и артефакты. Их, кстати, выдаст Академия. Вроде можно и свои приносить, но у нас попросту ничего нет. «Много времени не выделю». С раздражением в голосе заявил я, от чего девчата обрадовались и накинулись на меня. А еще без спроса в щёки поцеловали. А Ане это не понравилось. Она, кстати, шла со мной. И да, эта седовласая до сих пор меня преследует. «Спасибо!» Девчата сияли, а мне взглядом сверлили спину. Впрочем, Анне это быстро надоело, и она начала сверлить спины сестер. Однако те ее заметили и взяли в оборот. В итоге тренировать я буду их троих. Ладно уж, все равно обещал их тренировать. Замен пусть покажут, как они мокрые руки умеют делать. Ну или что-нибудь еще. Я, оказывается, не знаю, чем они овладели. Вот только что завялась такая весь день. В общем, сели мы в машину. Женщины, как обычно, шумели, а я размышлял. Планы строил. Но что-то меня постоянно отвлекало, и, обернувшись, посмотрел незакрытое окошко к шофёру. Иван был облачен в чёрную дымку. «Иван, опасность!» — выкрикнул я, и машина мгновенно рванула вперед, стремительно набирая скорость. А так как я не был пристегнут и не ожидал такого, то улетел назад, к женщинам. Раздались выкрики, но это неважно. В этот миг мы ехали по главной улице, и на нас со встречки вылетела здоровенная машина. Она потеряла управление и полетела прямо на нас. Но Иван успел набрать скорость, и мы проскочили. Машина промчалась позади нас и снесла, казалось бы, крайне прочное дорожное ограждение. После чего она вылетела на пешеходку и врезалась в стену дома. Не прошло много времени, как она загорелась и тут же раздался взрыв. Останавливаемся и едем обратно, приказал я, видя черные дымки. Там ранные и скоро они умрут. Что случилось-то? недоумевала Лена. Все произошло за считанные секунды. Девчата и понять ничего не успели. Саш. «Может, отпустишь?» — Катя тоже недоумевала. «Но не из-за произошедшего, а потому что, когда машина рванула, я улетел прямо в нее, и так вышло, что вытянул руки вперед, чтобы не убиться. И сейчас они сжимали большую грудь девушки, в которую я вонзил со своим лицом. А вот и плюс большой груди. Была бы на месте Кати, ее плоская сестра, мы бы оба расшиблись. Как там говорили боги? Слава большим сиськам! Слава!» ДТП. «Вот что случилось», — кратко ответил я, и, отцепившись от Кати, протиснулся меж них, чтобы без помех посмотреть заднее стекло. Творилось там что-то жуткое. Крики, вопли и паника. Но уже секунд через пять я выскочил из машины, а со мной все остальные. «Боже!» — Лена прикрыла рот ладошкой. Людей пострадало немало, и выглядело это жутко. Однако, кажется, кроме водителя никто не погиб. Пока не погиб. Машина пылала. Слева от нее на пешеходной части, которая, отмечу, весьма широкая, находилось шесть раненых, среди которых дымка была у мужчины, который в последний момент прикрыл собой маленькую дочь. С другой стороны лежали трое раненых. «Лена, Катя! на вас женщина!» — выкрикнул я, указывая пальцем на раненую. Ее живот пронзило металлическим обломком. «Аня, потуши пожар!» — рванул к раненому мужчине. Он до сих пор сжимал в объятиях дочь, хотя был без сознания. Его спина была иссечена множественными осколками и обильно кровоточила, Но меня интересовали лишь два осколка, которые должны привести к гибели. Для меня они будто подсвечивались. И да, я эту способность получил после установки руны «Смерть». Так. Аккуратно вынимаю сперва первый металлический обломок, размером с палец, но плоский, и сразу же применяю мокрые руки. После второй рукой вынимаю второй обломок и вновь мокрые руки. Господин, Господин, ко мне подбежал Иван с аптечкой. Им помоги, кивнул назад, имея в виду сестер. Тот сразу же помчался к девушкам, пробегая мимо Анны, которая вовсю своим морозом тушила машину. И сделать это было нелегко, все же она лишь адепт. Но я отвлекся. Лечение мое нифига не помогает. Улучшает состояние мужчины, но недостаточно быстро. Мне просто не хватит маны, чтобы спасти его. Хм, а если... Вспомнил бой с лесорубом, когда я усилил проклятие кольца своей силой. И вдруг с исцелением тоже поможет. Вариантов не особо много, поэтому вкладываю по единичке божественной энергии в каждую руку и меняю мокрые руки на теплые. Сразу стало горячее. Вот только свет от заклинания был мутноватый. Пришлось прижаться, опасно такое демонстрировать. Но работает. Дымка, означающая скорую смерть, становится все меньше и меньше. Вот только ребенок мешает. Дочка мужчины пришла в себя и, поняв, что с отцом, начала кричать и трясти его, пытаясь разбудить. Тихо ты! крикнул я. Кто ты? Где ты? выкрикнула она, находясь перед отцом. А я позади него, поэтому меня не видно. Будет твой отец жить, лечу я его. Поэтому не реви отвлекает. И отца не трогай. Девочка тут же закрыла рот ладонями и отошла. Она зазиралась, но никого не увидела лишь сияние, исходящее откуда-то из-за спины отца. «Тятенька, вы ангел?» «Нет, я повелитель мертвых. Твой отец не готов попасть в загробный мир, поэтому не реви и не мешай. С детьми сложно общаться. И да, я имел опыт, но не скажу, какой». «Хорошо». Вас начали верить. Количество верующих увеличено до двух. Немного отвлекся из-за сообщения Исы, но тут же продолжил лечение. И, к счастью, много времени не потребовалось. Вы изменили судьбу человека, спася его от смерти. Вы получаете плюс двадцать божественной энергии. Все, твой отец не умрет, но не трогай его, и жди скорую помощь, заявил я и поднялся на ноги, позволяя девочке себя увидеть. Папочка, обрадовалась она и заревела, но отца не трогала. Я же кинулся к сестрам. Черная дымка уже была слабее, и думаю, вскоре пропадет поэтому изменил маршрут и кинулся к третьему умирающему. Находился он под машиной. Из-за пламени не сразу увидел, но, оказывается, машина переехала мужчину, а потом над ним загорелась и взорвалась. Благо, взрыв его совсем не задел, а вот огонь очень даже. В общем, покрывшись божественной защитой, кидаюсь под машину, которая, к слову, еще пылала, но уже не так сильно, и вытаскиваю бедолагу. Хорошо успел скинуть себе пиджак с телефоном потому что защита покрывала лишь кожу. Иначе как я объясню черный покров вокруг мага-света? «Блядь, горячо-то как! И чего ты так далеко?» — хватаю мужчину и вытягиваю. «А сам горю, блин! Рубашка, волосы!» Снова буду лысым. А паразит так старался отращивать волосы. Однако стоило мне выползти, как нас раненым окатило волной мороза. Анна решила потушить меня. «Спасибо, конечно, но у меня чуть глаза на лоб не полезли от такого тушения». Кинув на нее растерженный взгляд, указал на машину, чтобы не отвлекалась и тушила. а сам принялся за раненого. Первым делом мокрые руки на голову и шею. Там мало того, что сильные повреждения от удара головой, так еще и жуткие ожоги. Как он вообще выжил? «Вы изменили судьбу человека, спася его от смерти. Вы получаете плюс двадцать божественной энергии». Сперва не понял, ведь только начал лечение, но обернувшись, заметил, что дымки над раненой женщиной уже нет. Лена, Катя, ко мне! Вы спасли ее уже! Иван, займись остальными! Громко приказал я, а потом пришлось еще громче. Катя, мать твою! Лишь после этого грудастая прекратила лечение и кинулась ко мне, но увидев уголек, а еще почуяв запах, в общем, им было плохо, но стоит им отдать должное. Пришли в себя они довольно быстро, и заклинания нужное применили. Мокрые руки идеально подходят для лечения ожогов. Жидкая мана хорошо проникает в кожу, а после и вплоть. Я же засунул руки под мужчину в районе груди и живота. Влив по две БЭ в руки, врубил на полную теплые руки. Буду работать снизу вверх, чтобы усилить эффект лечения девушек. А мана... Она заканчивалась. Вы изменили судьбу человека, спася его от смерти. Вы получаете плюс 60 божественной энергии». «Успели!» – простонал я и, обессилев, повалился на тротуар. А девчата продолжили лечение. И в этот момент на тротуар вылетела скорая, а за ней еще две. Медики тут же облепили раненых, и, к счастью, последних среди врачей оказалось два слабеньких мага-лекаря. И мне нужно было говорить, кого осмотреть первыми, сами поняли поэтому один кинулся к нам, а второй — к мужчине с дочерью. Ну а далее мы полчаса помогали врачам. Ну как мы. Я жевал, восстанавливаясь от магического истощения, а девчат эксплуатировали по полной. Они воодушевились тем, что могут помочь нуждающимся, и активно лечили. Как итог, вскоре и сами едва стояли на ногах, а еще вымазаны в гаре и кровище. Пришлось Ивану постелить нам покрывало на кресло в машине, чтобы мы салон не уделали. Все были уставшие и надовольные. Даже Анна. Она потушила-таки машину и после помогала Ивану оказывать первую помощь. «Господин, эта авария — не случайность», — заговорил водитель. Перегородка уже не была поднята. Уверен? «Да. Я посмотрел запись видеорегистратора. Машина начала резко маневрировать, когда мы ускорились. Пытался успеть подловить нас и наделал кучу ошибок». «Ясно». «Передай запись имперским безопасникам». «Сегодня же перешлю», — Иван кивнул, смотря в зеркало заднего вида, а я посмотрел на Анну. «Похоже, над нас началась охота. Тебе опасно быть рядом с нами». «Не скажу, что я боюсь, но отец однозначно потребует ездить на своей машине», — грустно вздохнула она, продолжая пялиться на меня. «Блин, нашла она что смотреть». Волосы почти все сгорели, рубашка в хлам, поэтому сверху накинул на себя пиджак. Разве что не застегнул, и часть торса была открыта. «Саш, не забудь, у нас еще тренировка с тобой», — Лена заулыбалась, портя мне настроение. «Ну ладно, они помогли мне получить верующего и сотню божественной энергии. Помогу и я в ответ». «Не забуду, Нас вас потом помощь с отращиванием волос», погладил себя по почти гладкой макушке и вздохнул. Девчата захихикали. смешно им, блин. Вскоре мы доехали до дома. Я сразу в ванную, сбривать, недосожжённые волосы, ну и в порядок себя привести. Потом сытный ужин, подбурные и эмоциональные разговоры сестер и Анны. Девушки делились впечатлениями, а я ел, поэтому из-за стола вышел куда раньше остальных и сразу побрел к себе в подвал. Нужно поскорее закончить руну. Это ж не только руна, но и завершение уровня. И вот, поглаживая выпирающий живот, я уселся перед своим алтарем и завершил последнюю, четвертую руну. И теперь я смогу расширять свою территорию. Если захочу, выкопаю новый загробный мир. Да это потом. А сперва дело. Алтарь, к сожалению, не вырос. А чтобы перевести его на второй уровень, мне нужно примерно тысяча б. У меня же почти тысяча четыреста. Но мне также нужна сила, чтобы создать задуманное на кладбище. Ладно, второй уровень подождет. Не хотелось бы остаться без сил в начале недели. Вскоре я добрался до своей комнаты и немного отдохнул. Но лишь немного, ведь заявилась троица, все в обтягивающих костюмах. Причем у Анны был свой, на нем имелся герб Зимовых. Выглядел он, кстати, как белый медведь на снегу. Короче, почти ничего на нем не разобрать. А Аня еще и покрутилась передо мной, будто случайно, но так, чтобы я разглядел ее со всех сторон. Ладно, пусть развлекается, если так нравится. Я быстро переоделся, и мы направились в тренировочный зал, после чего начали со спарринга. — На, Кия, ай! — первой была Катя. Она же почти не пугалась моих ударов, и это заметный прогресс. Вот только как была неуклюжей, промолчу кем, так такое и осталось. — Ха! Выдохнула она и нанесла удар своей мощной ножкой. Выглядела эффектно, но я лишь нырнул под нее, и не успела девушка вернуть ногу на пол, как толкнул ее. Больше грунда с грохотом рухнула на пол, но поднялась очень быстро, впечатляет. Катя продолжала нападать, но все было настолько неуклюже и медленно, и я подмечу, что ее физические данные втрое выше обычного человека. Правда, толк-то. Она падала и падала. Стоп, хватит. Остановил я спаринг, и девушка рухнула на прорезиненный пол, тяжело задышав. Ее обтянутая тренировочным костюмом грудь медленно поднималась вверх, а волосы были мокры от пота. Казалось, сейчас под Катей образуется небольшое озерцо. На удивление неплохо. Ты уже почти не боишься моих ударов. По крайней мере, глаза перестала закрывать, подметил я, подходя к ней и протянув руку. Однако подниматься она не захотела. Посмотрел на Лену. Она молча кивнула и пошла ко мне. А Анна оттащила полуживое тело, чтобы оно не мешало спаррингу. И вновь Лена показала более впечатляющие результаты. Она была быстрее сестры, лучше держала баланс и меньше боялась. Однако после падения куда медленнее поднималась, да и дралась куда менее агрессивно. Девушка более спокойная и осторожная, нежели Катя. Но в итоге на полу валялась чаще сестры. Последней была Анна. И это Атас, бесстрашная, безбашенная и злая, словно Фурия. Длинными ногами и ростом она не отличалась, поэтому пошла на меня в рукопашку. При этом дралась она весьма умело и необычно, словно... Да, словно кикимора. Я ушел в защиту, а ее маленькие кулачки летели со всех сторон. Слева, справа, снизу, сверху. При этом часто использовала локти и колени. А учитывая сил, дуя большую, чем у обычного человека, было весьма больно. Пришлось давать сдачи. Вот только она каждый раз пыталась схватить мою руку, да и вообще схватить меня. Вот и сейчас едва не вцепилась в мою руку. Но не успела, я решил пойти в атаку. Сам, хватая ее, делаю подсечку и, роняя ее, наваливая сверху, придавливая руки коленками. Твой стиль боя весьма неплох. Ты напориста, сильная и очень ловка. Однако, если противник окажется быстрее тебя, то легко сможет подловить, — произношу я, глядя на эту озадаченную мордашку, а еще немного смущенную. Нашла чего смущаться. Не на груди твоей снижу, а на животе. Но, думаю, когда ты освоишь ледяные когти и доспех, тебя уже будет куда сложнее подловить. — Поняла. Спасибо. Освободив девушку, помог ей подняться, и сестры тут же ее окружили. — Ань, научи! Это было так классно! Глаза Кати горели, как прожекторы. «Кто тебя научил так сражаться? Очень необычно», — добавила Лена. «Никто не учил. В кошмарах мне приходилось отбиваться от чудовищ, пытающихся сражать меня живьем, А я не хотела этого, приходилось отбиваться. Правда, далеко не всегда это получалось». Она улыбнулась. А вот девчата побледнели, представив это. Вот только они не могли даже близко себе представить, что пережила Анна. «А теперь практика», — заговорил я, отвлекая девушек. «Аня нападает, а вы пытаетесь защититься и уклониться. А завтра будем тренироваться с оружием. Кажется, я знаю, что вам подойдет. И я не врал. «У нас тут есть склад тренировочного инвентаря, и там куча артефактного хлама. И, по моим прикидкам, искать, получится танк». Забавно звучит, но так нынче обозначает тяжелого бойца со щитом. «Оружием будет топор или короткий меч». Лене дам легкую броню и копье, ну а Анне она может использовать лед для дистанционных атак, так что может прикрывать. Но что-то мне не верится в это, поэтому ей среднюю броню и короткие топоры. Можно, конечно, и перчатки, когти. В общем, оставив девушек тренироваться, вернулся в свою комнату, чтобы отдохнуть и подготовиться к ночному приключению. Тем временем один из ночных клубов города. Тусовка была в самом разгаре. Парень лет двадцати двух подцепил хорошенькую простолюдинку, и сейчас они вместе зажигали на танцполе, отчего настроение парня наконец-то улучшилось. Что-то этот вечер не задался. То чуть не умер, подавившись оливкой, то неуклюже махнул рукой и едва дня разбил нос аристократу, за что его чуть не побили, но вроде все обошлось. А потом натурально был на волосок от смерти. Сейчас же он вовсю веселился. Музыка была современной и драйвовой, диджей весьма известный, от того народ будто впал в транс. Поэтому никто не заметил, что прожектор под потолком начал качаться. Он скрипел и скрился, а потом взял и, оторвавшись от креплений, полетел вниз, прямо на танцпол. Вот только один из сотрудников клуба заметил это, и за миг до того, как прожектор упал, крепкий мужчина сбил с ног парня с девушкой, откинув в сторону. За что пострадал? Прожектор разбился, и осколки впились в его спину. Раздались крики. Полилась кровь, а следом раздался отборный мат. Благо, никто из тусовщиков особо не пострадал. «Да вы знаете, кто я такой! Я философский Кирилл Михайлович, аристократ, и я чуть не умер!» — разразился бранью парень, один из тех, кого проклял Гаус. Подбежавший администратор попытался успокоить его, однако тот был в бешенстве и не хотел слушать. «Да я вас всех посажу, а клуб закрою!» — ругался он с корыстной целью. По глазам было видно, да и по тону. Но вдруг он сделал шаг, и, наступив на развивавшийся шнурок своих кроссовок, начал падать, да так неудачно, что упал на руку. Раздался хруст, а следом вопль, открытый перелом.